Глава четвертая. Цветков не сдается. Вот и нашли сокровище, вздохнул Никита. Опоздали мы немного. Ага, кивнул Лешка. Лет на сорок. Беспощадное время уничтожает все и вся, продолжал Никита. А так все здорово начиналось, покачала головой Наташа. Пойдемте, ребята, ко мне. Мама торт испекла. Утешим себя сладким. Юра, ты ведь любишь торты? Не огорчайся так». На Юру было жалко смотреть. Друзья впервые видели его таким поникшим и расстроенным. «А ведь я был на пороге грандиозного открытия», — вздыхал Цветков. «Такая удача! Выпадает раз в жизни!» «Ладно тебе так переживать!» — похлопал его по плечу Лёшка Васильев. Пойдем к Наташе торт есть. Зальём чайком наше горе!» Ребята отправились обратно. Они бурно обсуждали приключения, которые с ними случилось. Никто, кроме Юры, особенно и не переживал. По пути они и вовсе обо всем забыли и уже обсуждали дела, не касающиеся вчерашнего происшествия. Только Юра был задумчив и рассеян. В общем разговоре он участия не принимал, а только рассматривал свои бумаги, и словно хотел в них найти объяснение случившемуся. «Что-то не совсем сходится, — он. — что-то тут не так. Но его уже никто не слушал, никто не верил, что можно что-то исправить. «Чего ты все бормочешь?» — возмущался уже около Наташиного дома Лёшка Васильев. «Церковь была?» — «Была. Главный ориентир. А всего остального уже нет. Чего еще искать? Тут даже археологи ничего не найдут». «Церковь была», — согласился Юра, входя к Наташе и принюхиваясь к запаху только что испечённого торта. «Ну и всё», — сделал вывод Васильев. «Церковь, она и есть церковь!» «Это ведь не универмаг, которых в каждом городе по 10 штук!» «Это церковь!» «Стоп!» — вскрикнул Юра. Все даже вздрогнули. «Ты прав!» «Ты абсолютно прав, Алексей!» «Почему мы решили, что церковь именно нашего города?» «Что, других церквей в нашем краю больше нет?» «Но ведь святая Галина одна...» неуверенно сказал Лёшка. Не обязательно перебила его Наташа и с восторгом посмотрела на Юру. Бывает, что церкви называются одинаково, просто построены в разное время и в разных местах. Юра схватил Наташу за руки. «У тебя есть справочник православных церквей нашего края?» «Такого справочника у меня точно нет», расстроилась Наташа. «Тогда смотрим в инете!» Пальцы Юры замелькали по экрану смартфона в поисках нужного сайта. И всех так же, как и Юру, охватило волнение. Так всем захотелось, чтобы он оказался прав, и Юра попал в точку. Когда ребята заглянули в найденный сайт, то обнаружили, что только в их местности три церкви носят имя Святой Галины. Одна в их городе, которую они только что посетили, другая в пятистах километрах от их города, а третья совсем рядом, в селе Комсомольском. Которая из них спросила Наташа, ближняя или дальняя? «Скорее всего, дальняя», — вздохнул Никита. «По закону подлости». И тут все опять заметили, что Юра... Задумался и весь ушел в себя. Даже торт перестал есть. Затем на его лице вдруг разъехалась улыбка до ушей. «Наша история продолжается, друзья мои. Я знал, что найду выход из положения. Я это чувствовал. Наташа, мне нужны старые карты нашего города и пригородов», сказал он, быстро доел кусок торта и запил его чаем после чего радостно потер руки. «Они есть в нашем учебнике, мой город. У тебя есть этот учебник?» «Да, конечно», — сказала Наташа. «Быстрее неси его сюда». И Наташа дала Юре учебник. «Не у каждого города есть свой учебник. В городе, где учились наши герои, он был. И даже не один, а несколько. Или, точнее говоря, четыре. Этот предмет изучался с шестого класса. Городу, в котором жили ребята, было 525 лет, и он имел богатую историю. «Школьные учебники, — сказал Юра, открывая книгу, — содержат массу интереснейшей информации. Люди зря пренебрегают ими. Были случаи, когда я не мог найти ответа на интересующие меня вопросы, ни в одной из солидных монографий и энциклопедий. И находил их в школьных учебниках. Так что, надеюсь, они помогут нам и сейчас. Вот карта нашего города. Он очень вырос за последние сто лет. В двадцать раз. Стал промышленным и культурным центром. А вот и ответ на мой вопрос. Все сюда? Ребята бросились к Юре. Окружили его и уставились в карту, на которой Юрин указательный палец указывал им на пос комсомольский. «Что такое пос?» — спросил Лёшка. «Пос — это посёлок», — сказала Наташа. «Я его знаю. Там рядом детские лагеря. Я отдыхала в лесной сказке. Но каким образом он относится к нашей истории?» «Самым прямым», — сказал Юра. Вот и видно, что вы плохо изучали историю нашего края. Это современная карта. А теперь посмотрите, как этот поселок назывался в середине 20 века. Он перевернул несколько страниц и показал ребятам другую карту. Это тоже была карта их города, только полувековой давности. Город был намного меньше и тот же самый поселок находился от него намного дальше, чем в наши дни. Ребята даже не смогли найти его сразу, пока Юра не указал им его. Только в этом самом месте был вовсе не поселок Комсомольский, а значилось «Новые ключи», — громко прочитала Наташа. «Что это значит?» «А теперь посмотрите на карту начала XX века», — торжественно объявил Юра и опять перевернул пару страниц. «Тогда были не районы, а уезды. Посмотрите на наш уезд». На этой карте, где их город был крошечным и скромно прижимался к правому берегу Волги, совсем далеко от него была точка, и ребята хором прочитали ее название. «С» — старые ключи. Буква «С» означала село. Когда найдешь ты старые ключи, найдешь и дом, он в стороне от всех. Эти строки с воодушевлением продекламировала Наташа. Все просто запрыгали на месте от охватившего их восторга. «Юрка!» — воскликнул Лешка и подскочил к другу, и стукнул его по плечу. «Ты гений!» «Я знаю это», — скромно согласился Юра. «Никто из вас не смог бы вытащить из глубин памяти это географическое название. А я был уверен, что в стихах оно непременно должно присутствовать. И, скорее всего, в первых строках. И, как видите, не ошибся. Теперь мы точно знаем, где спрятаны сокровища». «Это что же получается?» — сказала Таня Иванова. Нам остается только добраться до этих самых старых ключей, найти старые дома и выкопать клад. Заметь, все это надо сделать глубокой ночью при луне, добавил Лёшка Васильев. Юра Цветков посмотрел на часы. Сейчас уже три часа дня. На сборы уйдет час, до Комсомольского на маршрутке минут сорок, до полуночи у нас уйма времени. Итак. «Решайтесь, друзья!» «Завтра в школу», — напомнила Таня. «И как мы вернемся обратно?» «Транспорт начинает ходить в 6 утра», — спокойно ответил Юра. «Если мы сядем на автобус в 7, то к половине девятого уже будем в школе». «Я предлагаю перенести наш поход на следующую субботу», — сказал Никита. «Отправляться сегодня — это безумие». «Мы не готовы к походу ни морально, ни физически. Да и погода холодная. Ночью еще заморозки». «Предлагаю голосование», — спокойно согласился Юра. «Кто за то, чтобы идти сегодня?» И сам поднял руку. Глядя на него, поднял руку Лешка. Таня смотрела на Наташу и ждала, как она проголосует. «Кто за следующую субботу?» Никита первым поднял руку. За ним Наташа и сразу за ней Таня. «Трое против двух за следующую субботу», — подвел итоги Юра. «Что ж, наверное, это более разумное решение. Я согласен с большинством. К тому же луна сегодня почти не видна. Месяц только народился». А это не будет способствовать решению нашей задачи. Решено. Отправляемся в следующую субботу. Васильев, ты назначаешься ответственным лицом за организацию похода. А я соберу всю информацию о поселке Комсомольский. Селя новые и старые ключи. Сюжет достойный пера Конан Дойла и Эдгара По. И не буду я Юра Цветков, если не развяжу этот Гордиев узел загадок.